«Зеро. Мне было четырнадцать, когда собака на ферме лизнула мне руку. Спустя несколько дней ученый, который при этом присутствовал, сказал мне, что других таких случаев не было никогда и нигде. Ученого звали Лео, он весь лоснился от удовольствия. Кажется, его разочаровала моя реакция. Я не обрадовался. Он постарался все-таки растормошить меня, вероятно, я представлялся ему несколько заторможенным». «Животные боятся живущего», — медленно, как умственно отстал ему, — объяснял он. «Мы пытаемся как-то изменить ситуацию, но до сих пор безуспешно. Та собака, она сама к тебе подошла. Уникальный случай, ты понимаешь? Твой случай уникален». Я понимал, что мой случай уникален. Задолго до разговора с Лео. Задолго до фермы. Но там, на ферме, я понял, что дело дрянь. Та собака, она... Меня будто пометило, оставило на ладони клейкую метку смерти. Животные боятся живущего, так было всегда, с самого Рождества. Так говорила пожилая учительница в группе естественного развития. Я хорошо запомнил этот урок. За девять месяцев до Рождества, с началом великого сокращения, Человеческое население по всему миру стало стремительно убывать. Эпидемии, войны, природные катаклизмы каждый день прерывали тысячи жизней. Началась паника, люди не понимали, что сокращение означает вовсе не гибель, а, напротив, предвещает рождение вечно живущего. Все еще смертные, они не знали, что скоро станут частью его». Я заметил, что ей тяжело говорить, у нее сбивалось дыхание, словно ей не хватало воздуха, словно она произносила слова на бегу. «Это мы с вами теперь твердо знаем. Ну-ка, все хором, число живущего неизменно. Живущий есть три миллиарда живущих, и не один...» Она то и дело тихонько откашливалась. Она нервничала, хотя и старалась не подавать виду. Это был ее последний день перед принудительной паузой. «Не убудет от него, и ни один не прибудет, ибо в вечном перерождении заключена тайна жизни». Она могла бы взять выходной, но все же пришла. Она сказала нам, что это прощальный урок что ее переводят в другой регион. Она не рассказывала ученикам про паузу, стыдилась, что дотянула аж до принудительной и не хотела подавать нам дурной пример, но мы знали. Последний месяц она сильно сдала, как-то вдруг постарела, стала путать слои. Кажется, у нее началась интровербалия. На переменах мы несколько раз слышали, как она говорила вслух в глубоких слоях. Так мы и узнали про ее паузу. Она сидела за своим столом, ссутулившись, склонив голову над стеклянной столешницей. Ее лицо бледно отражалось в стекле, и она словно бы беседовала со своим отражением. «Перед паузой вы имеете право взять отпуск на срок от одного до семи дней. Вы хотите взять отпуск?» «Да, нет», — говорила она чужим металлическим голосом. «Нет, уже обычным своим». «Вы уверены?» «Да, нет». «Да, мне не нужен отпуск, ведь это всего лишь пауза, верно?» «Верно, всего лишь пауза. Но любой живущий имеет право взять отпуск, чтобы привести в порядок свои дела на данном отрезке жизни. Я предпочитаю ходить на работу. Так легче. Это меня отвлекает». «Отвлекает от чего? Вы испытываете неприятные эмоции в связи с паузой?» «Да? Нет?» Она помолчала потом снова отчеканила. «Вы испытываете страх в связи с паузой?» «Да? Нет?» Она выпрямилась и закрыла лицо руками. Некоторое время сидела так, молча, потом чуть приоткрыла ладони и снова захлопнула, как будто пыталась спрятаться, как будто думала, что станет невидимой, если сама не будет смотреть. Но то, от чего она заслонялась, находилась внутри нее, еле слышно. Уткнувшись в ладони, она ответила «Нет, конечно же нет, ведь это всего лишь пауза». На том прощальном уроке она рассказывала нам про животных. Она хватала ртом воздух. Мне врезалось в память каждое ее слово. За девять месяцев великого сокращения человечество истребило практически весь свой скот домашних а также большую часть диких зверей и птиц. Ученые того времени исходили из ошибочной гипотезы, что разносчиками смертоносных вирусов, приводивших к человеческим пандемиям, являлись животные. К Рождеству живущего многие виды домашних зверей и птиц навсегда исчезли с лица земли. Поголовье остальных сократилось до критических размеров. Уцелевшие особи мигрировали в незаселенные человеком Горные или лесные зоны, дичали, их преследовали и там. Новорожденный живущий остановил бессмысленное истребление невинных, как только осознал себя, как только стало ясно, что число живущего отныне и навсегда неизменно. Теперь живущий — друг и покровитель животных. Но он вынужден расплачиваться за чужую ошибку, совершенную, когда его еще не было. Страх животных перед людьми, истреблявшими их, слишком силен. Этот страх передается на уровне генетической памяти. К сожалению, животные не в силах понять, что на смену тем доисторическим людям пришел всеблагой живущий. К сожалению, животные боятся живущего, боятся нас с вами. Но со временем живущему наверняка удастся их приручить и завоевать их доверие. Помню, после урока я к ней подошел, просто чтобы сказать «Смерти нет». «Смерти нет». Учительница кивнула и прикрыла глаза. И я заметил, какие у нее дряблые веки и как они слабо подрагивают. Как мотыльки, как помятые крылья бабочки-однодневки. Я должен был просто уйти, но мне вдруг очень захотелось ее подбодрить, сказать что-нибудь жизнеутверждающее, обнадеживающее. «Пауза — это здорово», — сообщил я. «Старые и слабые обретают новую жизнь. Вы опять станете молодой и сильной». Она вдруг засмеялась так неожиданно и визгливо, что я покрылся мурашками. Она сказала сквозь смех, «Ты знаешь, почему звери боятся живущего?» Я подумала она, наверное, решила меня напоследок проверить, и ответил «Да, знаю, потому что звери просто не в силах понять, что на смену доисторическим людям пришел всеблагой живущий». «Вранье», — сказала она. «Все дело именно в том, что они понимают. Звери видят живущего. Трехмиллиардное чудовище, вечно молодое и сильное, убивающее в себе старых, чтобы на их месте созрели юные». Она снова хихикнула, и я заметил, что с ее глазами что-то не так. Ее зрачки сужались и расширялись несинхронно по очереди. — А насекомые? — она повысила голос. — Пчелы, осы, муравьи и термиты. Почему они нас не боятся? Потому что доисторический человек не истреблял насекомых. — Нет, не поэтому. — Ее зрачки вдруг застыли. Один большой, другой маленький. И она заговорила спокойно и кротко. «Скорее всего, вы пытаетесь сделать что-то, что не совсем верно. Вы хотите перейти в спящий режим? Да? Нет?» «Выполняется автоматический переход в спящий режим». Я смотрел, как она мирно спит, свесив голову набок Потом пришла Ханна и увела меня и сказала, что тетя просто устала. Я хорошо запомнил этот урок. Животные боятся живущего. Там, на ферме, собака лизнула мне руку, но я не обрадовался. Я подошел так близко к вольеру, потому что хотел, чтобы она меня испугалась, чтобы они все испугались, потому что животные боятся живущего.